26 глава Через несколько дней после упражнения «Вдохни, океан!» я вернулась на луг к привычным тренировкам. Я вдохнула и выдохнула, медленно и размеренно, затем подняла руки ладонями вверх. Представляя фиолетовое океана, слияние красного и синего в самих венах, я полностью открылась силе. вон права. Я всего лишь проводник переплетенной магии. Теперь я ощущала ее цель, и не мне ей указывать. Между пальцами засновали искры белых молний, некоторые разряды взлетали вверх. Улыбаясь, я укрепила связь и вытащила из ножен оставшийся меч королевы. Молния тут же обвела клинок, словно змея, вылетая из моего тела и влетая обратно. Меня предупреждали, что моя магия должна опираться на инстинкты. Такой она никогда раньше не была, для меня, по крайней мере. Схватки на мечах я как раз и действовала на рефлексах. Но теперь, разгадав секрет, я могла то же самое провернуть и с магией. Со временем, как я надеялась. Вот только именно времени у меня и не было, о чем мне неустанно напоминали. Откровенно говоря, я ждала, что жрица вышвырнет меня из Эндерхилл еще той ночью, когда я вернулась от океана. Однако она просто встретила меня в дверях своей обители и молча впустила обратно, кажется, смирившись со случившимся. Я встала в стойку, поудобнее перехватила меч и, удерживая новую магию, начала разогрев в половину привычной скорости. У меня уже получалось тренироваться быстрее, чем несколько дней назад. Но я все еще не могла разогнаться на полную. Стоило только попытаться, как магия сразу пряталась. Или это я просто слишком много думала, срывалась на старые привычки и потому теряла с ней связь. Когда на лбу выступили первые капельки пота, я вдруг ощутила приближение Лана. Белая магия буквально потянулась к нему, и пусть я условно разобралась, как ее проводить, я все еще не загадывала, что же будет, когда мы вернемся в земной мир. Но происходящее между нами наверняка было важно. Белая магия реагировала на близость плана. И, наверное, из-за этого Андерхилл реагировала так бурно, когда мы прикасались друг к другу. Но ни жрица, ни Девон не соизволили ответить на наши вопросы на этот счет. Они просто за мной наблюдали. Девон самодовольно, жрица задумчиво. «Лан важен. Я знала это всем существом». «Ты двигаешься быстрее», — заметил Лан. Стоило ему это сказать, как я осознала, на какой скорости работаю. И все. Связь с магией тут же рухнула. Белое свечение отхлынуло и исчезло, оставив меня шататься на дрожащих ногах. Я тяжело осела и бросила меч на траву перед собой. «Ага. При идеальном сценарии, когда противник даст мне разогреться и пообещает не отвлекать». «Ты всего три дня как разобралась, сиротка!» Утешил меня Лан, передавая мех с водой. Я напилась и утерла рот. «Лан, я должна победить Рубизаля!» Фалан не ответил. Ему и не нужно было. Рубизаль был неблагим неопределённого возраста. Либо скрывал его намеренно, либо действительно забыл. Ни то, ни другое не сулило мне ничего хорошего. Особенно потому, что даже жрица и Девон, очевидно обладающие на двоих огромной силой, Почему-то не собирались с ним тягаться. Мне вот вообще не по зубам древний гигант со сраной волшебной арфой. Вздохнула я, которая когда-то принадлежала Лугу. Добавила жрица, похлопав по боку Келпи и доковыляв к нам. Лан застыл. Что? Арфа, которую носит Рубизаль, когда-то принадлежала Лугу? Повторила жрица совершенно спокойно, будто только что не выбила у Фаалана почву из под ног. С каких пор? требовательно спросил он. Жрица оскалила зубы и процедила. Да недавних. Тебя это беспокоит?» «Должно бы». «Сейчас-то какое дело?» Взгляд Лана стал диким. «Беспокоит». Жрица улыбнулась. Я осторожно кашлянула. «Итак, когда нам пора уходить?» Мысль об уходе наполняла меня надеждой и страхом одновременно. Я хотела покончить с делом, но не хотела умирать. а Такой исход казался очень уж вероятным. А еще в земном мире мы с Ланом опять не сможем прикасаться друг к другу. Девон предупредил меня об этом прошлой ночью. «Мы узнаем, когда настанет час», — ответила жрица с удручающим спокойствием. «Ну, круто. Есть новости, Сунимака. Изгои скоро достигнут берегов острова». Тогда нам пора выступать, нахмурился Фалан, чтобы встретить их лицом к лицу. И все же никто не выступит. Конкретно я или мы оба? сощурился Лан. По мановению руки жрицы пень за ее спиной обратился в резной стул. Она уселась на него и велела. Уймись, внук Луга, ты тоже пойдешь, потому что ты тоже важен, дабы наш вид пошел по верному пути. Мы с Ланом многозначительно переглянулись. «Это как?» «Он сыграет свою роль в гибели Рубизаля, при условии, что все пойдет как надо, и вы двое опять не сглупите». Мы подождали продолжения. «И как я это сделаю?» Наконец нарушил тишину Лан. «Узнать это уже половина дела», — вспыхнула жрица. «Фейри всегда ищут самый простой, мать его, ответ. Видеть все, что может случиться — большая ответственность». Резкий тон заставил меня поморщиться, но Фалана это не остановило. «Ты знала, что в шестнадцать я отправлюсь к неблагому двору», — сказал он, глядя на ручей. Жрица кивнула. «Любой дурак увидел бы, пожелай он только присмотреться». «Увы, благой двор славится тем, что не слишком щепетилен к лицам высокого происхождения, к числу которых, безусловно, относится твоя мать. Никто бы не осмелился даже прошептать, что ее сын, быть может, неблагой». «И не поспоришь, оба двора не безупречны, и благой определенно заслужил этот камень в свой огород». Жрица наблюдала за ланом. Я думал, что королева Елисавана и король Александр догадывались. Наконец произнес тот. Губы жрицы изогнулись в усмешке. Я бы не назвала дураком ни его, ни ее. В некоторых областях, но не во всех. Лан кивнул. Я знала Луга, внезапно заявила жрица. Лан редко говорила подобным, и обычно я не расспрашивала, но тут подскочила. Правда? Каким он был? и получила косой взгляд от его внука. «Да пусть хоть в суд подаст, но лук был для Фейри практически божеством. Его имя поминают в целые уме ругательств. Таким наследием и гордиться не стыдно». Жрица повела плечом. «Приятный мужчина». Посвящал свободное время размышлениям о моральных или этических дилеммах. «Ого, облом! Мой дед убил тирана Баллара!» С нотками раздражения сказал Лан. «С этим не поспоришь», — хохотнула жрица. «Хотя он был немного скучноват. Сию часть твоей мать и унаследовала без присущих ему достоинств. Получила и другие вещи, которых не заслужила. Чертовски с ними небрежно. И не рычи на меня, фаолан из неблагих. Пусть нравственность твоего деда временами и утомляла, но он был лучше многих». Ланж сжал губы. Я подалась вперед. «А чего там она не заслужила?» «Шмяк!» — жрица хлестнула меня тростью по бедру. «Ай!» — я сердито уставилась на нее, потирая ушиб. «Я же просто спросила. Но, может, удар и был ответом?» Я снова мельком глянула на Лана, и он натянуто улыбнулся. Алан пришел к такому же выводу. «Его мать обладала чем-то, причем не одним, чего у нее не должно быть». «Значит ли это, что законный владелец этих предметов — Лан?» «Получилось!» — Донесся из дома жрицы вопль цинт. Мы все обернулись. Моя подруга неслась от башни с котлом в руках. Сиськи задорно подпрыгивали. «Получилось, мать его!» — заорала она. Жрица постучала тростью по земле. «Да начнется же!» Цинт затормозила и полностью завладела моим вниманием. Выхватив лук, знает откуда миску, Она зачерпнула ею из котла и отступила. Я уставилась на смесь и тут же расплылась в широченной улыбке, когда та оформилась в бургер с фалафелем. «Наконец-то! Бруадар!» — Цинта раздулась от гордости. «Не прошло и десяти лет. Я никогда не слышала, чтобы у кого-нибудь вообще получилось его приготовить, так что десять лет — не такой уж и срок, наверное. Ты подлинная мастерица. Мне ещё многому предстоит научиться». У подруги порозовели щеки. Моя усмешка стала еще шире. Цент прибеднялась. Может, она и скрывала лучше других, но все равно была благой. Поздравляю, тихо произнес Лан. Довольно, раздался голос жрицы у меня над головой. Время пришло. Через секунду я уже была на ногах. Время уходить? А чего еще мы ждали? Ощерилась она. Похоже, что Бруадар. «Собирайтесь», — пробормотала древняя Фейри, глядя в темнеющее небо. Осталось совсем немного. На Унимаке разразилась война, и многие добрые Фейри погибнут, если вы не прибудете в назначенный час. «Никакого давления, что вы». Вняв предупреждение, мы с Ланом бросились в дом и за пару секунд домчались в нашу комнату. Вложив клинок королевы в ножны, я подхватила сумку и затолкала туда недосохшую тунику. Назад, на лук, Лан мчался впереди меня. Цинт все стояло с мрачным выражением лица. «Блокноты!» — спохватилась я, уже поворачивая обратно в дом. «Их лучше оставить», — вмешалась жрица. «В этой связке их три». Лан застыл, пристегивая меч к поясу. «У кого тогда?» Его лицо окаменело. «Рубезаль». Я затрясла головой. «Нет, это…» «Не так уж и невозможно. Руби же и выдал нам с сцинт эти книжицы. Блин, вот как он узнал, что я у Андерхилл. Сколько еще я буду отрицать, что Рубизаль развел меня как полную идиотку? Еще большей глупостью с моей стороны будет ждать, что мы сядем и мило поболтаем. Нет, пора уже забыть о чувствах. Забыть, что взрослые всю жизнь меня подводят». Потому что сейчас я цеплялась за наставника, который уже весь утонул под ворохом доказательств его коварства и лжи. Мне стоило ожидать худшего и надеяться на лучшее. Калик всех фейри, проговорила жрица. Она облачилась в плащ и накинула капюшон, снова превратившись в ту зловещую жрицу, которую я встретила после испытаний. Она вручила мне две вещи, которые я уже давным-давно не видела. Я протянула обе руки и схватила щит и второй меч из подаренной пары. «Откуда?» Щит я потеряла на корабле, а клинок стёрся в пыль, когда я пыталась открыть дверь в Андерхилл в дереве. «Щит украла. Наш общий знакомый придержал его у себя, прекрасно зная, что тебе он наверняка понадобится. А меч? Что ж, благодаря Андерхилл за великодушие. Она лишь решила вернуть то, что забрала». Я стиснула зубы. Понятно. Опять Рубизаль. Щит мог забрать с корабля кто угодно. Когда никто его мне не вернул, я решила, что подарок канул в море. «Я пойду», — неожиданно заявил Келпи. «Надо обкашлять с гигантом пару вопросиков. Я намерен размажить ему коленные чашечки». Лицо жрицы посуровило, и она бросила на Келпи взгляд, который я не смогла истолковать. Я никогда не спрашивала Келпи, почему он оказался в цепях. Сейчас я уже догадывалась. Рубизаль явно знал, что этот Келпи — единственный из себе подобных, кто мог пройти в Андерхилл. Руби скрывал его от меня, заставляя искать ветра в поле по всему треугольнику. Каков мудак. Я закрыла глаза. Одна из последних ниточек доверия к Рубизалю истончилась и лопнула. И я этому обрадовалась. Потому что я отправлялась на унимак с ним сразиться, убить его, восстановить мир или погибнуть самой. Влажный хруст цветов заставил меня обернуться. К нам быстрым шагом приближалась Девон, почти скользила, если бы не звук ломающихся стеблей. Если они не уйдут сейчас, станет слишком поздно. «Не попрекай меня временем!» — отбрила жрица и повернулась ко мне. «Одуванчик внемли! Этот момент в Андерхилл мы не можем отменить!» Она пристально посмотрела мне в глаза, и я сощурилась. Жрица пыталась мне что-то сказать. С нашего самого первого разговора, когда я только попала сюда, у меня постоянно вертелся в голове вопрос о намерениях Андерхилл. Чего же она от меня хотела? «Сделай дверь», — тихо сказала жрица. «Дверь». Я тупо уставилась на жрицу. «Это же не может быть то, о чем я думаю». «Дверь на землю», — с выводящим меня из равновесия спокойствием, повторила она. «Это...» Я замолкла, пытаясь подобрать слова, чтобы описать все это безумие. «С ума сойти! Я поэтому тут? Андерхилл хочет, чтобы я сделала дверь? Я не могу. Особенно прямо, блин, под ногами!» Жрица поджала губы. «Твою ж мать, это еще не все. Мало того, что я должна создать дверь, а я уверена, что не способна на такое, так здесь еще крылся какой-то особый смысл!» «Но если все дело во мне, то почему Андерхилл пыталась связаться со мной, лишь когда меня касался Лан?» Сдвинув брови, я попробовала внять. «Для двери мне нужен Лан». Жрица не стала качать головой, но сказала. «Сила твоя». «Я понятия не имею, как это сделать». Меня охватила паника. Девон ухватила меня за плечо, ее зеленые глаза прожгли насквозь. Ты прошла первое испытание, маленькая молния, но впереди их еще много. Доверяй духам, даже если ты пока не все понимаешь. Забудь, что рискуешь теми, кто тебя окружает. И никогда не бойся магии. Никогда. Я сглотнула. Поняла. Единственный способ испоганить все к чертям — это помешать себе самой. На губах Девон промелькнула тень улыбки. Именно так. Собравшись с духом, я отошла от остальных и встала лицом к снежной земле. Вдали виднелся мой пурпурный лук, напоминая воды океана, которые я вдыхала, когда подчинилась дикой первобытной силе внутри. «Сегодня день летнего солнцестояния. Ткань между мирами истончилась», — донёсся до меня голос жрицы. «Уже сегодня?» «Держи перед глазами самое яркое воспоминание, какое только у тебя есть», — продолжала наставлять жрица. Я перевела дыхание. «Ладно, хотя бы попытаюсь». «Самое яркое воспоминание». На самом деле это было легко. Самыми яркими были воспоминания о матери, которая оказалась мне не родной, но подарила счастье. Воспоминания о доме, в котором мы когда-то жили». Я как на его ощутила аромат свежего хлеба и жаркого из кролика. Выглянув из-за края стола, я схватила кусочек сырого ревеня, быстро обмакнула в сахар и сбежала, пока мама не заметила. «Поняла». Едва слышно, чтобы не рассеять видение, пробормотала я. «Где ты?» — прошептала жрица. «Дома, жду ужин. Крепко держись за чувства, которые рождают в тебе это воспоминание». Я ухватилась за тоску и счастье, бурлящее внутри. Есть. Это твой якорь. Теперь надо преобразовать воспоминания. Ты должна переместиться туда, куда мы хотим попасть. Я изо всех сил старалась сообразить, о чем речь, удерживая чувство в груди. То есть... Мост солнцестояние. Теперь мысленно переместись туда. И не отпускай то, что чувствуешь. Мысленно я выскочила из дома, в котором жила с матерью, и с невероятной скоростью помчалась к реке, к мосту распределения, мосту солнцестояния, тому, что соединял благих и неблагих, свет и тьму. Силу внутри меня влекло к нему, потому что она и была всем этим одновременно, она не признавала разделения. Позволив пурпурному океану омыть меня, я сосредоточилась на том мосту на Унимаке. «Теперь отпусти все, потребовала жрица. Магия поняла мое желание, и я позволила силе поглотить себя. Кажется, по этому вопросу мы пришли к согласию. Сила позволяла мне нести себя, пока набирала обороты все мощнее и мощнее. И когда давлением волны меня вот-вот разбросало бы по всей Андерхилл, лишь тогда я закричала и вскинула руки вперед к вечной ткани, что отделяла этот мир от другого, отчаянно нуждавшегося в спасении.